Глава восемнадцатая. На взгляд Лавинии картинка на экране мало изменилась по сравнению с тем, что было три часа назад. Вы хотите сказать, что разглядели в этой серой хмари что-то внятное? Спросила она скептически. Да хочу. Спокойно ответил Алекс. Тогда рассказывайте. Верещагин произнес заклинание, и увеличенная картинка с экрана повисла в воздухе перед глазами присутствующих. Вот здесь между капюшоном и шарфом можно видеть часть подбородка, начал он, указывая на фрагмент изображения. Сейчас стало возможно различить по очертаниям нежной кожи, что это женщина. Минуту. Госпожа р е д ф и л долго разглядывала крохотный кусочек розового, видный в серой хламиде, потом кивнула. Вы правы. Согласна, это кто-то из женского персонала отеля. Продолжайте, пожалуйста. Рост ее меньше, чем у Вангенера, но больше, чем, например, Барбара. Мы сходили в тот коридор и сориентировались по настенным светильникам, и получилось, что наша дама доросла до 1 7 5 7 8 примерно сантиметров. Это автоматически о т м е т а е т значительную часть горничных, уборщиц и прочее. Секретарь Кристиана, мадам Луиза Ферние, тоже не попадает в список. Так кто попадает-то? Нетерпеливо перебил его Карвер. Ты сказал, что опознал. Да. Помимо роста, еще очень характерные движения, немного скованные, как будто спина болит. В общем, это старшая горничная мадам Руссо. Так ведь она была на том празднике? Алекс пожал плечами. Флора Руссо прожила здесь в Альденеже всю жизнь. Нам пришлым з д е ш н и е тайные тропы никто не откроет. Но они есть. Ну хорошо. Лавиния попыталась пройтись по кабинету и привычно ругнулась. Не было в обиталище главы отельной службы безопасности места больше, чем на три шага. Тогда что? Допросить ее надо. Рано мне кажется. Неожиданно возразила ей Барбара. Мы ничего не знаем о ф л о р е Русо, с значит и вопросы правильные задать не сможем. Но для начала хозяин кабинета приложил палец к замку и открыл дверцу шкафа. Тот оказался забит старомодными картонными папками. Так, на этой полке уволенные, здесь временный персонал. Ага, вот она. Он вытащил одну из серо-коричневых папок и положил на стол. Надо же какая! с Завязочками. Не то умелилась, не то у смехнулась госпожа Редфилд. Не помню, рассказывал а ли я, как мне однажды довелось искать некую информацию в архиве адмиралтейства Его Величества Кристиана. Нет, откликнулся Алекс. Ну, адмиралтейство, флотские же, они консервативны д а нельзя. Так вот, собственно, адмиралтейство было создано в 1398 году. Тогда же, разумеется, начал складываться архив. Громадное помещение. Я стояла возле входа, а дальний конец терялся в темном тумане. Между прочим, для передвижения по архиву мне предложили самокат. Лавиния переждала, пока затихнут последние смешки, и закончила невозмутимо. Так в том архиве даже самые последние документы были аккуратно подшиты точно в такие же папки картонные с завязочками. Традиции я крим о поперек. Ну, если Аден п р о с т о и т еще лет двести, моему преемнику тоже придется строить помещения для архива. Улыбнулся Буало й раскрыл папку. Итак, Флора Руссо родилась в 2138 году в Альденеже. Отец – лыжный тренер, мать – горничная в отеле. В 2162 году вышла замуж. Тут он замолчал и даже, кажется, поперхнулся. Что такое? спросила Барбара нетерпеливо. Буало поднял глаза и обвел взглядом всех присутствующих. Вышла замуж за Джозефа Кенвуда, договорил он. Как же мы это пропустили? Читай дальше, потребовал Алекс. Дальше в две тысячи сто шестьдесят пятом развелась и вернулась в Альденеш, вернула себе девичью фамилию. В Дени работает с момента возвращения, начинала уборщицей, потом перешла в горничные. Шесть лет назад возглавила эту службу одиноко, детей нет, родители умерли. Ни разу за время работы не брала отпуск и не выезжала из поселка. л и ч н ы е интерес ы чтение, лыжи, вышивание, конфессия, храм Симаргла – это все. Значит, она была замужем за нашим покойником. Лавиния подошла к окну, разглядывая двор отеля, белую ленту спуска и разноцветные фигурки катающихся. Ну что же, по крайней мере у нас есть связь. Мишель, у вас нет информации, где Флора Руссо пребывала эти три года, которые длился ее брак? Нет, к сожалению. Неважно. Три года достаточно большой срок, она должна была оставить бумажные следы. Я бы предложила не торопиться беседовать с ней. У меня есть возможность запросить центральный архив и поставить на запрос пометку высшая категория срочности. Ответ должен прийти в течение суток. Только давайте попробуем сформулировать вопрос. Где Флора и Джозеф Кенвуд жили с какого там шестьдесят второго по шестьдесят пятый год? Немедленно сказала Барбара. Поправка, включился Карвер. Что известно об их деятельности в этот период вообще? Какие существуют сведения об этой паре? Дополнение, подхватил Алекс. Была ли у нее возможность познакомиться с Майроном? А зачем? Не понял б а л о Майрон Таумер больше полугода назад и за океаном. А затем, что первоначально все считали, что ожидаемый новый самелье вовсе не Джозеф, а его младший брат. Думаю, что крестьян это информации ни от кого не скрывал, так что Флора могла быть в курсе. Более того, мы же не знаем, поддерживала она отношения с бывшим мужем или нет. Она могла знать о смерти Майрана. Высказалась Барбара по теме, которая ее саму волновала. И когда услышала о новом самелье, задумалась. Вообще между задумалась и тюкнула по голове тяжелым предметом есть некоторая разница. Фыркнула Лавиния, с ее пальцев сорвалась белая птица магвесянка, подлетела к окну, просочилась приоткрытую форточку и исчезла в надвигающихся сумерках. Слушайте, очнулся вдруг Алекс, а который час? Темнеет уже. Половина пятого, ответила Лавиния. То-то я смотрю, есть так хочется. Ну да, дети звонили в два, до пяти собирались оставаться с собаками. Слушайте, пойдем перекусим что-нибудь, а то я не доживу до вечера. Между прочим, Карвер поднял вверх указательный палец, призывая к вниманию. На девять часов у нас заказан столик в знаменитом ресторане л е ш у б е ш у Хотел на завтра, чтобы отпраздновать перелом года, но не вышло. Будет занято вообще все. До девяти еще четыре с половиной часа, мрачно ответил Верещагин. Я столько не протяну. А мы не можем попросить, чтобы нам сюда принесли кофе и какие-нибудь бутерброды? Удивленно спросила Барбара. Есть же обслуживание в номерах. На персонал это не распространяется. Я же работаю в отеле, возразил Буало. И мы сейчас в моем кабинете. Так, госпожа р е д ф и л д хлопнула ладонью по столу. Хватит споров. Через час в самом деле вернутся мальчики и Катя, и работа вся закончится. Сейчас мы переходим в мой номер, заказываем еду и кормим Алекса, а пока он насыщается, решим, как действовать дальше. На седьмом бутерброде Верещагин сказал «Уф!» и откинулся на спинку кресла. Номер у Лавинии был большим. Полулюкс все-таки, но Питерым было попросту некуда сесть. В конце концов к а р в е р м а х н у л рукой и уселся на пол. На журнальном столике исходил паром кофейник, подогревающий кристалл бросал красноватые блики на его серебряный бок, начищенный до зеркального блеска. Алекс посмотрел на свое кривое отражение и состроил ему рожу. Никому не хотелось думать о преступлениях и убийцах. Так что продолжим? Барбара наелась первой и готова была продолжать обсуждение. э д м о н д ты хочешь вызвать мадам Руссо на допрос? Смысл? У нас нет никаких доказательств, которые мы могли бы ей предъявить. Ты же понимаешь, с этой видеозаписью она будет первой, кто над нами посмеется. Мне кажется, заметил Верещагин, что нужно поговорить с Крестьянам. С д а в и р о м Ну да, наверное. Поясни, что ты имел в виду. Я имел в виду. Одним глотком допив кофе детектив налил себе из кофейника еще чашку. Что, во-первых, Крестьян тоже местный, как и мадам Руссо. Да, он уезжал учиться, служил в легионе, но родился и вырос он в Альденеже. И если существует способ быстро и незаметно для окружающих добраться из нижнего поселка до отеля, Девир должен об этом знать. Поправка. Тут же возразила Барбара. Не до отеля, а до шале. Неважно. Главное, дорога в экипаже занимает примерно полчаса. Пешком, если идти снизу вверх, часа три. Экипажем она не добиралась, это мы знаем. Пешком бы не успела. Мадам Руссо точно приехала в л а п е р е е с первой группой персонала в начале девятого. При первом опросе свидетелей ее назвали в числе тех, кто сидел за главным столом. Глава городской стражи сверился с записью в своем блокноте. Ужин закончился часов в десять. Потом были танцы, игры какие-то, жгли костер. В общем, после двадцати двух часов все разбились на группы по интересам. Вы ведь тогда не спрашивали конкретно о старшей горничной? Уточнила Лавинья. Нет, Карвера покачал головой. Ее даже не думали подозревать. Ну что же, полагаю, вы опять правы. Алекс, нужно поговорить с д о в и р о м Наверное, лучше будет, если это сделаете вы. Друг, а неофициальное лицо, как Карвер, не подчиненный, как Буалло, и не клиент, как вы с Барбарой. Понимающий кивнул в е р е ч а г и н Хорошо, прямо сейчас и пойду. Только, м а л ь ч и ш е к я встречу и з а й м у Перебила его Барбара. В бассейн сходим. Я обещал а к а т и позаниматься с ней контролем над стихией. Закончила разговор Лавиния. Встречаемся без четверти девять в лобби. Мадам Ферне улыбнулась Алексу, как старому знакомому, и кивнула на дверь директорского кабинета. Заходите, он один, и пока все тихо. Ненадолго. С неожиданной тоской подумал детектив. Сейчас в этот уютный мир плюхнется большой мокрый камень, только брызги в стороны полетят. Кристиан сидел за компьютером в очках. В очках, великая мать! У тебя что, нет времени сходить к магу, медику и выправить зрение? Вырвался у Верещагина неделикатный вопрос. Алекс, привет. Дэвер снял очки и потёр глаза. Да я совсем недавно понял, что мне так удобнее. Вот немного разгрузиться, отель и займусь. Ты что-то хотел? Погоди, вы ведь ещё не уезжаете? Он повернулся к компьютеру, желая проверить дату отъезда приятеля, но Алекс поспешил его успокоить. Нет, нет, мы еще почти две недели здесь будем. А хотел. У меня есть важная информация. Только погоди, я защиту поставлю, поскольку это еще и секретно. Сжав пальцами кристалл, выданный ему Лавини и Верещагин активировал щит от подслушивания. Так вот, мы выяснили, кто убил Кенвуда. Отлично. Давай рассказывай, можно даже с подробностями. Видишь, л и Дело в том, что это сотрудник отеля. Это же было сразу понятно, или персонал, или один из гостей. Кто? Старшая горничная, мадам Руссо. Флора? Изумился д е в и р С какой стати? Нет, погоди, она же была на празднике в л а п е р ь е Вот поэтому я и пришел к тебе. Ты ведь местный. Нам нужно знать, есть ли способ быстро добраться оттуда в Альденеж без экипажа. Кристиан помолчал, потом неохотно ответил: "Я должен подумать. Расскажи мне пока, какие у вас есть доказательства". "Да никаких", с досадой воскликнул Алекс. "В том-то и беда, у нас есть запись с кристаллов наблюдения в коридоре, но там просто мутная фигура в сером балахоне". Я почистил запись, сколько мог. Удалось разглядеть, что это женщина. По росту, телосложению, манере двигаться я понимаю, что это мадам Руссо. Но в качестве доказательства это не прокатит. Манере двигаться? Никогда не замечал, что Флора ходит как-то не так. У нее, по видимому, была какая-то травма спины, и это заметно, когда она поворачивается или наклоняется. Такая скованность. к а к т ы это разглядел. Но все-таки я много лет занимаюсь расследованиями и розыском. Когда узнал об убийстве, уже автоматически стал наблюдать. Вот и это подметил. Алекс наклонился к крестьяну и встряхнул его за плечо. Эй, ау, отомри. Мне нужна твоя помощь. Ладно, ладно, не тряси меня, я понял. Да, способ есть, но его знают всего несколько жителей поселка. И имею в виду, я никогда не соглашусь рассказать о нем на суде. Детектив, оценивающе взглянул на давнего друга. Интересно, чего он еще о двери не знает. Договорились, ни на суде, ни для кого другого. Расскажи мне, и я готов покляться, с что никто об этом не узнает. Довольно будет, если ты просто пообещаешь. Кристианов вздохнул и подошел к двери. Луиза, меня ни для кого нет. Подойдя к массивному канцелярскому шкафу, он извлек откуда-то из глубины бутылку золотисто-коричневой жидкостью и два пузатых бокала, п л е с н у л в каждый и протянул один Алексу. к е л е м а с двадцатилетний, три года назад подарил кто-то, вот иной раз так прижмёт, что используя. Они молча чокнулись и пригубили напиток. Так вот, начал рассказ Кристиан. Все дети знают сказку о ледяной старухе, только в этой сказке не говорится о том, как же они выбрались из клетки. Ну да, кивнул Верещагин. Просто ночью старуха уснула, а мальчик сумел открыть замок и убежал вместе с сестрой. Вранье, авторитетно заявил д е в и р Во-первых, ледяная старуха была магом крови, и те двое были предназначены для жертвы. Во-вторых, это были не брат с сестрой, а вполне себе в з р о с л ы е юноша и девушка, достаточно взрослые, чтобы хорошо знать, для чего они уединились. Погоди, ты хочешь сказать, что это никакая не сказка, дорогой мой? Ты вот заставляешь дверной замок проржаветь за считанные секунды, и ведь не считаешь это сказкой? Вполне реальная история, уж я-то знаю. Эта парочка была моими продедушкой и п р а б а б у ш к о й Просто потомку кто решил, что лучше скрыть от публики некоторые аспекты их п р и к л ю ч е н и я Дружочек, глаза Алекса опасно сузились, а голос стал совсем тихим. Не мог бы ты начать изясняться попонятнее, а то вот это вот кто такой и где у нас порой несколько раздражает. Ладно. Пожалуйста. п р а д е д был магом-пространственником. На тот момент всего лишь закончил бакалавриат и собирался учиться дальше. Но тем не менее кое-что он умел. И там, в клетке, кстати, ее описание вполне правдиво, он придумал заклинание прокола пространства. Да-да. Прямо там и придумал. Не делай такое скептическое лицо. В стрессовой ситуации не так можно извернуться. Ну хорошо, предположим, в твоей семье было придумано такое заклинание. Тогда сразу два вопроса: почему я об этом слышу в первый раз и откуда о нем узнала мадам Руссо? В первый раз слышишь. Тут Кристиан прямо взглянул на собеседника и криво усмехнулся. В тот единственный раз, когда я им воспользовался, ты был без сознания после ментального удара. Собственно, я и о п р о к о л и т о вспомнил, потому что не было иной возможности тебя вытащить. Пустыни отхал. Медленно проговорил Алекс. Вот именно, треклятый Пенджаб. До нашей крепости Вази с б и к о н е р а было не больше километра, но я не мог и тебя в о л о ч и т ь и держать щиты, а Пенджабитовизы не успокаивались, гнали ментальные атаки одну за другой. А формулу прокола пространства в меня с детства вколачивали, повторяя, что пригодится. Понял. Прости, Крис. Проехали. Махнул рукой Девир. Но я хочу, чтобы ты вот что понял. Эта формула не стала известна магическим с о о б щ е с т в о м по единственной причине. Для того, чтобы ею воспользоваться, нужно не так много энергии, но это должна быть... Твоя личная жизненная сила. Ее теряет твой организм. А действует прокол максимум на 2-3 километра. Мужчины помолчали, переглянулись и дружно потянулись к келимасу. Допив бокал до дна, Кристиан продолжил: "Понятия не имею, как заклинание прокола могло попасть к Флоре." На моей памяти его никогда не доверяли чужим, даже мужьям и жёнам, только родившимся в семье, когда у них просыпалась магия. Тьма, это ведь не местная магия, а семейная. Понимаю. Ничего, выясним. Ты сможешь дать эту формулу лавине, госпожа Редфилд? Крис п о т е р затылок. А, была не была. Думаю уж ее-то можно не опасаться. По крайней мере, пока ты на правильной стороне. Окинув взглядом зал ресторана, ярко освещенный, неуютный и смахивающий на вокзал, Лавинья на миг пожалела, что согласилась пойти на этот ужин. В конце концов, что она? Мало сталкивалась с так называемой высокой кухней, а самые запомнившиеся блюда попадались ей в н у в е л л е Орлеане в маленькой таверне на рынке, да еще, пожалуй, в Венеции на кухне Кавичента. Но кто-то в белом смокинге с поклоном раскрыл перед госпожой Редфилд меню, и она с интересом стала читать четкие черные строчки. Дочитала? Подняла брови, хмыкнула и повернулась к стоящему на готове официанту с блокнотом и карандашом. Так, мне, пожалуйста, жареного гребешка, утиную печень и филе косули. Только печень не с консоме и з к р е в е т а а с чем-нибудь более традиционным. Луковый мармелад, мадам, или, может быть, острый джем из инжира. М -м По чуть-чуть того и другого, пожалуйста. Вино вы выберете сами или доверите это нам? л а в и н я только махнула рукой. Довольно давно она перестала стесняться своего равнодушия к винам. В ее возрасте можно предпочитать аквавиту или келимас. Впрочем, даже если бы она пила мелкими глотками настой цикуты на серной кислоте, эта компания бы не удивилась. Дольше всех с выбором блюд колебалась Катя. Ей неловко было сознаваться, но каждый раз после занятий с госпожой Редфилд любая еда, от рыбы до мандаринов, казалась девочки сделанной из размоченного картона. Она взглянула на Барбару, та сделала большие глаза и слегка подмигнула. Катя хихикнула и уже уверенно попросила салат из крабов и каплуна с трюфелем. Намазывая соленое масло и мус из лангустинов на подсушенные тонкие тосты, Лавиния негромко спросила у Алекса: "Ну как? Удалось что-то выяснить?" "Да", также тихо ответил он. "Есть некая методика, но не местная, а семейная. Прокол пространства. Завтра утром Крис даст вам формулу." "Это прекрасно." Вот только вопрос, если способ принадлежит семье Девир, как о нем узнала Флора Руссо? Я несколько раз сталкивалась с такого рода семейными заклинаниями. Чаще всего их не обнародуют просто потому, что они привязаны к крови. Пока непонятно. Выясним, я думаю. Госпожа Редфилд, раздался голос Кати, а можно вопрос по вашему расследованию? Лавиния с т р я х н у л а с пальцев искорку, ставя щит от подслушивания, и ответила: "Вообще-то расследование ведет господин Карвер, твой дядя его консультирует, а я, я консультирую консультанта. Ага, я так сразу и поняла. Самым серьезным видом кивнула девочка. Тогда спрашивая, когда у меня начала просыпаться ментальная магия, я пыталась услышать разговор во дворе между горничной и той блондинкой в соболях." Камила л Штакеншнайдер, дополнил Алекс. Наверное. Так вот, вы считаете, что это не может иметь о т н о ш е н и е к расследованию? Сыщики переглянулись. Карвер помотал головой. Верещагин пожал плечами. Буало возвел очи горе. л а в и н и я вздохнула и ответила: хорошо, будем считать это консультацией. Камила л Штакеншнайдер, великосветская наркоманка. Она начинала с якобы безвредных курительных смесей, а сейчас глубоко увязла в тяжелых препаратах типа п ы л ь ц ы черного лотоса и таблеток "Пурпурное сердце". Судя по той части разговора, которую ты сумела услышать, скорее всего, она сумела приучить к подобного рода вещам брата горничной. Кстати, ее зовут Элен Форние. Наш покойник не был продавцом наркотиков, скорее наоборот, кем-то вроде лекаря. Его отправляли к самым ценным клиентам, если те входили в штопор. А как вы это узнали? Катя внимательно следила за логикой рассказа. Мы посмотрели, что вез с собой Кенвуд. Это были средства для выведения наркомана из состояния ломки и некоторого уменьшения зависимости. Как сообщили мои коллеги из следственного управления л ю н д е н в и к а барон ш т о к е н ш н е й д е р довольно давно подозревался в том, что именно он руководит поставками и распространением этой отравы по Союзу Королевств. Барон, это муж Камилы? Да. Сколько мне известно, его уже задержали и допрашивают. И услышанное тобой в известной степени дало толчок получению доказательств. Да. Извини, подробностей не будет, секретная информация. И госпожа Редфилд улыбнулась, с м я г ч а я отказ. Катя задумчиво рисовала вилкой узоры на застывающем соусе. Мальчишки о чем-то шептались, з а в и с т ь о на нее поглядывая. Алекс спросил: "Вы считаете, ребенку нужно знать эти детали? Мне кажется, что именно сейчас закладывается ее будущее." серьезно ответила Лавиния, думаю, что через 10-15 лет я буду иметь честь приветствовать Катрин среди моих коллег в службе Магбезопасности. Десерт всем гостям ресторана полагался один и тот же. В меню он назывался просто "Ромовая баба с мороженым из фруктов", поэтому никто не ожидал, что подача его окажется целым представлением. В зале погасили свет, оставив только слабые магические фонарики. Три официанта выкатили тележки, на каждой из которых в ы с и л а с ь темная масса, и по сигналу метра д о т е л я подожгли ее. Темная масса оказалась пирамидой, сложенной из маленьких булочек. Снизу вверх по ней побежали огоньки зеленые, розовые, сиреневые, голубые. Они достигали вершины и взрывались крохотным фейерверком. Ух ты! Зачарованно пробормотал серж. Его практичный близнец с сомнением спросил: "Мы это есть будем?". Впрочем, от нижнейшего бисквита, пропитанного горячим соусом и скрывающего внутри земляничное мороженое, не отказался никто. После ужина вся компания пешком побрела вверх к дену. Первым откололся Карвер, свернув в переулок к своему дому. Мишель Буало помахал рукой возле лестницы, ведущей к стоянке экипажей. Дети, отчаянно зевающие, поползли по лестнице в свою мансарду. Трое оставшихся переглянулись, и Барбара, слегка покраснев, предложила: "Ночной колпак? Тогда идем ко мне." Хмыкнула л а в и н и я В отеле уже знают мои вкусы и ставят графин саквавитой, а всем на свете известно, что лучший ночной колпак. Это порция аквавиты, или две? Улыбнулся Алекс. Ну уж никак не больше трех, закончила Барбара.